Равяна была выше обеих сестер, постоянно смеялась, губы ее были полнее, а румянец ярче. Ее волосы, уложенные узлом на затылке, усыпаны жемчужинами и украшены маргаритками в красных ободках лепестков. Старшая Евгения была в белом тарлатановом платье и шелковой сиреневой нижней юбке. В груди Италии талии были приколоты букетики фиалок. Она вплела плющ и фиалки в свои гладко причесанные золотистые волосы. У братьев-девушек были такие же золотистые кудри и матовая кожа. Вместе они составляли очаровательную однородную группу. — Бедняжка мистер Адамсон и не подозревал, что в день его приезда мы даем бал, — сказала леди Алабастер. Ваш отец тотчас послал ему приглашение, как только узнал, что мистер Адамсон провел пятнадцать ужасных дней в Атлантическом океане. Ведь его корабль затонул, но ему, слава богу, удалось спастись. Конечно, отцу не терпелось поскорее увидеть образцы фауны, привезенные мистером Адамсоном, и он совсем не думал о намеченном празднике. Так что мистер Адамсон застал у нас страшную суету, а слуги носились по дому, сломя голову. По счастью, Лайонелл почти одного с ним роста и одолжил ему свой костюм. «В любом случае, я не смог бы появиться сегодня во фраке», — заметил Вильям. «Мои вещи либо сгорели, либо ушли на дно, но и среди них не было парадного платья. Последние два года я прожил в Эге, там у меня даже пара ботинок не было. Эга — устаревшее название бразильского города Тефи». Здесь и далее примечание переводчика. «Тем не менее, — проговорила беспечная леди Алабастер, — ваши выносливость и сила духа безграничны, и я уверена, их достанет на один танец. Лайонелл и Эдгар, извольте исполнить свой долг, ведь дам у нас больше, чем кавалеров. Уж не знаю, как это выходит, но дам всегда больше. Вновь заиграла музыка, на этот раз вальс». Вильям поклонился младшей, мисс Алабастер, и пригласил ее на танец. Она вспыхнула, улыбнулась и приняла приглашение. — Вы с опаской поглядываете на мои ноги, — заметил Вильям, выводя девушку в круг. — Вас страшит верно, что я неловкий танцор и что могу наступить на ваш прелестный башмачок. Постараюсь не причинить вам боли. Приложу все усилия и прошу вас, будьте снисходительны к моей неловкости. «Должно быть, вы испытываете странные чувства», — сказала Энида Алабастер. «После стольких лет опасности, лишений и одиночества вам приходится принимать участие в подобного рода увеселении». «Я восхищен», — возразил Вильям, внимательно следя за движением собственных ног и постепенно набираясь уверенности. В некоторых домах общества в Пара и монаусе вальс было принято танцевать. Вильям кружил в танце дам с кожей оливковой, бархатно-черной, чья добродетель была сомнительна, а то и вовсе отсутствовала. И сейчас, держа в объятиях это мягкое, молочно-белый, незапятнанной белизны, воздушное и почти неосязаемое создание, он ощутил волнение. Тем не менее, ноги его теперь двигались уверенно. — Вы очень умело, — заметила Эннида Алабастер, — «По-моему, все же не так умело, как ваш брат», — ответил Вильям. Эдгар Алабастер танцевал со своей сестрой Евгенией. Эдгар был крупным, мускулистым мужчиной, его светлые волосы, волнистыми прядями обрамлявшие продолговатое лицо, колыхались в потоках воздуха. Держался он очень прямо.